Андрей Степанов. Выживший. Набирая очки опыта. Андрей Степанов. Выживший. Книга первая. С нуля. Читает Константин Загадский. Пролог. «Ты не готов!» Отшельник грустно покачал головой, хотя только что радушно принимал меня в своей полуразрушенной хижине. Травяной чай медленно испарялся над кружкой. «Не готов ты, Бавлер!» — повторил он. «Потому что не умеешь еще строить!» «Да как?» — возмутился я. «Как это я не умею? У меня строительный колледж за спиной и еще пять лет фактического опыта!» аи ай, ай, ай! снова покачал головой отшельник. «Я очень рад, что ты имеешь какие-то навыки, если это не сон, конечно». «Да какой сон? Ты чего?» Отшельник, как он сам представился мне при первой нашей встрече, жил в небольшой хибарке, хижине Лачуге. Ее можно было назвать как угодно, но не домом. И житель этого помещения говорил мне, что я не умею строить. Ха! И еще раз ха! Вместо этого лучше посмотри в книгу. Отшельник ласково улыбнулся, по-отечески, по-доброму. Наверное, именно из-за его отношения ко мне я до сих пор не послал немного безумного старичка куда подальше. Книга. Ага, как же. «Я же в нее все записываю», — продолжил он. Только после этого встал, прошелестел ободранными сапогами по земляному полу и добрался до сбитой кое-как полки, подвешенной на сильно потертой бечевке у бревенчатой стены. Отшельник поправил сползающую с плеча драную рубаху и взял с полки толстую тетрадь. «У меня бы язык не повернулся назвать ее книгой». Загнутая обложка, потрепанный переплет, но кожаный. «Натурально кожаный. Книга должна была стоить безумных денег, но кто бы ее еще мог купить? В этом чертовом месте находился только я и отшельник. А то, что у него самого может быть в заначке, еще хотя бы пара редкостей, я ничуть не сомневался». «Итак», — скинув с лица спадающие космы, старичок присел обратно за стол. Итак, мрачно ответил я, совершенно не считая столом огромный пенек, который стоял прямо на земле. Прямо сейчас перед моим лицом пробежала целая многоножка длиной с палец, и меня передернула. Дичь, дичайшая, открывай, смотри, отшельник аккуратно положил тетрадь передо мной. Думается, что пятая страница, хотя я могу и ошибаться. «Да чего тут смотреть?» – пробубнил я, уверенный, что в тетради ничего особенного и нет до сих пор. Собственно, ничего нового тут не появилось. Контрастными черными чернилами прямо по листам бумаги шли линии, короткие, соединяющие между собой значки. Эти самые значки были очень и очень мелкими, но, к моему неописуемому удивлению, очень четкими, как будто их отпечатали штампом. Когда отшельник вручил мне книгу в первый раз, несколько ярких штампов уже было. Так, например, изображение человека, который держал руку высоко поднятой над головой с чем-то сияющим в кулаке. Потом изображение ягод чуть ниже, в одном и том же столбце. Рядом правее шли менее четкие значки, но все же хорошо заметны. Вроде бы как что-то похожее на строительство, а вроде бы как и нет. Ситуацию усложняло обилие линий, некоторые из которых пересекались и шли под углом. Не слишком понятно. Какое-то бревно, пила и топор. Эти значки шли рядом. Но чем больше я всматривался в тетрадь книгу, тем лучше понимал, что сложности меня ждет вагон и маленькая тележка. Уйти отсюда я не могу. Небольшое количество припасов, что у меня имелось, я даже унести с собой не мог. А в каком-то разумном радиусе не было ни деревни, ни города, ни людей вообще. Дикий край. «Как видишь, строить ты не умеешь», — прервал мои размышления отшельник. «Но «Ну, ты сделал уже несколько шагов вперед в сравнении с двумя днями ранее». «Два дня назад я здесь только появился и мало что помню». «Ну да», — согласился старичок и облокотился на стол. Несмотря на внешний вид пенька, он сохранял определенную чистоту. «Скорее всего, грабители!» Он пожал плечами и внимательно посмотрел на меня. Левая рука сама собой потянулась к затылку, где у меня болезненно набухла шишка от удара. Очень может быть, что и грабители. «Получишь навык, сможешь начать строить!» — проговорил отшельник. «А до этого учись! Старайся! Постигай!» Я сидел, яростно раздувая ноздри. Помогать он мне явно не хочет. А мне нужно какое-то нормальное убежище. На дворе июль — грозовой месяц. Как можно жить в шалаше, когда постоянно льет дождь, а ветер в шторм может унести этот шалаш к чертовой бабушке? И хотя мое укрытие осталось на месте, изрядно потрепанное, без строительных навыков, я едва ли смог бы его сделать достаточно прочным, чтобы пережить грозу. «Пока учишься, может, память к тебе вернется, Бавлер. Вообще странное у тебя имя. Ты сам меня так назвал. Разве не ты представился? Стонал во сне. Чай будешь?» Я задумался. «Два дня рядом с отшельником». «Черт знает где! Из еды почти ничего, вот чай у него есть!» Я с подозрением посмотрел на старика. Травиной. добавил он, ничуть не смутившись, и пошел разжигать очаг. Я же перелистывал в сотый раз тетрадь. Бесполезная штука. Что она делает вообще? И вдруг посередине мелькнули буквы, скрывшиеся десятком пустых страниц. Сердце забилось чаще, и я поспешил вернуться. Значок с человеком, поднимающим вверх руку, стоял напротив короткой фразы. «Первая находка — уровень один. Теперь можно подмечать полезные предметы». Интересно выглядит, настолько, что я даже поёрзал на коротком пеньке, исполнявшем роль стула. Рядом с ягодами разместилась ироничная подпись. «Наконец-то еда! Только не стань веганом!» Я не удержался и фыркнул сам. Были и другие подписи к значкам, но бледные настолько, что почти невозможно было прочитать. «Строительство», — прочитал я рядом с человеком, который держал молоток в руке. «Требует наличия инструментов и навыка лесоруб». Возле каждого значка я заметил единицы. Вероятно, тоже первый уровень. «Интересно, интересно». Жаль, что не написано, как получить это все, но мне же не получится уйти отсюда далеко. Сперва надо немного обустроиться и подкопить ресурсы. Так что выучим и этот навык. Вспомнить бы только, кто я и откуда. Грязные штаны и футболка у меня явно отличались от одежды отшельника. Только вспомнить я все равно ничего не мог, а ручья, чтобы постирать, рядом не было. Всё равно прорвёмся.